Бабочка газа. Скажите, что сталось со мной? Что сердце так жарко забилось? Какой безумие волной сквозь камень привычки пробилось? В нем сила и ль мук моя. Волнений не чувствую сразу. Смерцающих строк бытия ловлю я забытую фразу. Фонарь свой не водит летать по скопищу литер унылых. Мне фразы нельзя не читать, но к ней я вернуться не в силах. Не вспыхнуть ей было не в мочь, Но мрак она только тревожит, Так бабочка газа всю ночь Дрожит, а сорваться не может.